Джон Кольер, мастер рассказов с неожиданными развязками, становился частым гостем антологии серии Альфред Хичкок представляет. Его имя часто ставят в ряд с такими авторами, как Саки и Роальд Даль. Он и занимает некое промежуточное положение между ними, хотя бы по времени жизни. Небольшие, но порой шокирующие и даже странные истории Кольера отлично иллюстрируют такое понятие, как триллер. Рассказ "Ничего, кроме хорошего" может служить подтверждением этому. Джон Кольер Ничего кроме хорошего. Доктор Рэнкин был крупным, мосластым мужчиной, из тех, на ком даже новенький костюм кажется старомодным. Так выглядят костюмы на фотографии в двадцатилетней давности. Это объяснялось тем, что туловище у него было широким и плоским, будто составленным из упаковочных коробок. А лицо со взглядом деревянной статуи тоже было словно из-под топора. Волосы, не ведавшие расчески, походили на парик. Огромные ручищи отнюдь не были изящными. Такие записываются в плюс доктор у небольшого провинциального городка,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 Скажем, в это конкретное ясное утро он просто цементировал большой кусок пола в погребе. Ни буквесть какая, ювелирная работа. Ну и его огромные, не изящные ручищи трудились размеренно и неторопливо. И было ясно, они никогда не оставят в теле процентов тампон, а шрам на теле никогда не будет уродливым. Доктор оглядел дело рук своих со всех сторон, что-то подровнял тут, что-то пригладил здесь, и наконец убедился, что заплата сработала на совесть. Профессионал не сделает лучше. Он подмёл остатки осыпавшейся земли, бросил в огонь, уже хотел убрать инструмент, но ещё раз прошёлся по поверхности рукой мастера. То бишь, мастерком. И заплатка стала совершенно заподлицо с со стальным полом. В эту минуту высшей сосредоточенности хлопнула дверь веранды, откуда выстрелила маленькая пушка. Доктор Ренкин вполне понятно подскочил, как ужаленный. Он нахмурил брови, навострил уши. Две пары тяжёлых ног затопали по вибрирующему полу веранды.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 Вместо этого он весь превратился в слух. Друзья еще немного покричали. Потом, естественно, оставили это занятие и перешли на диалог. В голосах зазвучали раздраженные и удивленные нотки. А, «Наверное, куда-то смылся». «Оставим записку. Мы у ручья. Приходи». А, «Ну, можно сказать, Айрин». «Но ее тоже нет. Уж она-то куда подевалась». Ну, по идее, ты должна быть дома. По идее. Да чего ты бат наблюдательный? Посмотри на этот стол. <соспит> Столько пыли, что расписаться можно. А, смотри. Видимо, последний из говорящих заметил, что дверь в погреб приоткрыта, и внизу горит свет. В следующую секунду дверь широко распахнулась. И бац баком глянули вниз. Ах, так, вон ты где. Ты что? Не слышал, как мы тут гловки драли? Подслушанный не сильно обрадовал и доктора. Тем не менее, он улыбнулся своей деревяндой улыбкой, глядя, как его друзья спускаются по ступенькам. А я ещё подумал, неужели кто-то пришёл? Да мы орали как резаные. Думали, никого дома нет. Где Айрен? В гостях. В гости уехала. Эй, а ведь что? Чем ты тут занимаешься? Закапываешь одного из своих пациентов. Вода через пол сочится. Наверное, какой-нибудь ключ забил неподалёку. Не может быть, воскликнул бат, в котором тут же проснулся агент по продаже недвижимости с его высокоэтическими принципами. Док. Между прочим, этот дом тебе продал я. Не хочешь ли ты сказать, что я подсунул тебе рухлядь, из-под которой бьёт источник? Вода была, это факт. О, док, можешь посмотреть на геологическую карту местности. Вон в клубе Кивания лучший подпочвы нет во всём городе. Похоже, он продал тебе товар с гнильцой. Что? «Ни в коем случае! Ты, ты вспомни, когда док сюда приехал, он в недвижимости ни черта не смыслил. Ну, факт, разве нет? Он тыкался, как слепой котенок». «А какой драндулет он купил у Теда Уэббера?» «Он бы и дом Джесса покупил, если б я ему позволил». Но я не из тех, кто втирает очки клиенту. Даже последнему лопоухому обормоту-горожанину. Ну, так кто другой обязательно его надул бы? Может, кто и надул, только не я. Я рекомендовал им этот дом. Он и Айрен въехали сюда сразу, как только поженились. Ну, разве я стал бы селить дока в Рухлядь?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 Я могу показать Л карту. Ладно, хватит спорить. Так что, док, как насчет порыбачить, а? Клев нынче что надо. О, да. <свят> Не могу, ребята. К <свят> больным надо идти. А -а -а. А, док, ну живи и жить давай другим. Пусть отдохнут от твоего лечения. Глядишь, выздоровеют. <свят> Или ты весь город решил уморить? В всякий раз, когда на свет божий извлекалась эта шутка, доктор опускал глаза долу и с улыбкой бурчал себе под нос: "Извините, брацы, но не могу". Ну, что ж. Ну, коли так-то, мы, пожалуй, пойдём, а? Э? Как Айрин? Айрин лучше не бывает. Уехала в гости в Олбани поездом в 11 часов. Эээ... <связать> в одиннадцать часов? В Олбени? Я <связать> сказал Олбени? Я имел в виду Уотертаун. У неё там друзья? <связать> миссис Лейтер. Мистер и Миссис Лейтер. Слейтер? <связать> <С> <связать> По соседству с Айрин? <связать> <связать> в Уотертауне таких нет. Что значит нет? Айрин мне вчера весь вечер только про них и говорила. Получил от них письмо... Вроде бы эта миссис Слейтер ухаживала за Ариен, когда её матушку положили в больницу. А я говорю: "Нет". Ну, так она мне сказала. Конечно, с тех пор много лет прошло. Хм, послушай, Док. Мы с Бадом там выросли. Родственников Айрин знаем всю свою жизнь. Бывало из их дома просто не вылезали. Так вот, никаких Слейтеров по соседству никогда не было. Может, эта женщина снова вышла замуж? А раньше жила под другой фамилией. Бат покачал головой. Хмм, когда Арина ушла на станцию? С четверть часа. Ты её не подвёз? Она захотела прогуляться. Мы шли со стороны Main Street и с ней не встречались. Может, она пошла через пастбище? Ну, это все ноги собьёшь. Да еще с чемоданом У нее небольшая сумка с одежонкой, вот и все Бад продолжал качать головой Бак посмотрел на Бада, потом на Киркум, на свежий и еще не застывший цемент Боже правый, господи док Чтоб ты пошел на такое? Хмм Что вы, вы несёте, чёрт вас дери? Что ты, безмозглый? Вы на что намекаете? Источник. Как-то я сразу не понял, что из источником тут и не пахнет. Доктор взглянул на свежую цементную заплату, на кирку, на вытянувшиеся лица друзей, его собственное лицо побогровело. Уж не спять ли я?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 Прям не знаю. Ну, вообще-то, побудительные мотивы у него были. Бог-свидетель. Бог-свидетель. И, и ты, свидетель, и я, и весь город. Только докажи это суду присяжных. Доктор приложил руку к голове. Что такое? Это еще что? Куда вы клоните? На что намекаете? Вот так. Тебе и на Оказались На месте преступления <къем> Сам видишь, док, как вышло Тут надо Как следует мозгами пошевелить Мы ведь с тобой давние дружки uh -huh. Кореша, можно uh -huh. сказать uh -huh. Ну, кореша-то кореша Но uh, Подумать надо Дело-то ведь серьезное Угу, uh угу -huh, uh -huh. Ну, да, были побудительные мотивы, но <клых> закон есть закон, а по закону могут привлечь за соучастие. Ты что-то сказал про побудительные мотивы? Сказал. И ты наш друг, да. <клых> <клых> если считать, что у тебя да. смягчающие винов обстоятельства, надо тебя как-то выручать. Да. Смягчающие вину обстоятельства? Раньше или позже кто-нибудь всё равно бы тебя просветил. <смех> могли просветить и мы, только это, знаешь, думали, а за каким чёртом? Могли. И едва не просветили <смех> 5 лет назад, когда ты на ней ещё не женился. Угу. <смех> и полгода не прошло, как ты здесь поселился, но мы как-то к тебе прониклись, думали, Надо бы тебе намекнуть. Говорили между собой об этом. Помнишь, Бад? Бад кивнул. А. Вот ведь как бывает. Вот насчёт дома Джессепа я тебе сразу выложил всё на тарелочке. Всё как есть. Ни за что бы не позволил док, чтобы ты его купил. Ну, а женитьба это штука деликатная. Могли сказать да, не сказали. М-м, mm, да, тут мы виноваты. Mm. Мне уже 50. Наверное, для Арин я староват. Mm. Да будь тебе хоть 21. Будь ты хоть Джонни Вайс Миллер, ни черта бы не изменилось. Я знаю, многие считают, что идеальной женой её не назовёшь. Может, так оно и есть. Oh. Она молода. В полна жизни. Да перестань ты. Резко бросил бак, глядя на сырой цемент. Ради бога, док, перестань. Доктор провёл рукой по лицу. Не всем нужно одно и то же. Я суховат. Про меня не скажешь, что у меня душа на распашку. А Айрин, она человек живой, общительный. Хм, это точно. А хозяйка из неё никудышная. сам знаю. Но ведь мужчине не только это требуется. Она умеет наслаждаться жизнью. А, ага. что было-то было. Это меня в ней привлекает, потому что самому мне этого не дано. Ну, хорошо. Нельзя сказать, что она очень умна. Пусть даже она дурочка. Мне всё равно. Пусть линтяйка, пусть она неорганизованная, у неё 7 пятниц на неделе, пусть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 М-м, это известно всем. Ну, скромный, приличный человек приезжает сюда и берёт в жёны местную потоскушку. Mm -hmm. И никто ему mm -hmm. ни слова, все просто наблюдают и посмеиваются. А мы с тобой, Бат, вместе с остальными. Мы ей сказали, чтобы наперёд постеглялась. Мы её предупредили. Ой. Да кто её только не предупреждал. Но потом мы всем опостылели. Когда дело дошло до шеферни, ну, но мы, Док, мы никогда. Особенно после твоего приезда. Город будет за тебя. Да толку от этого, если судить будут в суде графства. Господи, что же мне делать? Что же мне делать? Давай как-нибудь, ты, бад. У меня звонить в полицию рука не поднимется. Спокойно, док, спокойно. Не убивайся. На-на-на-на. Э -э. Слушай, бак. Когда мы сюда вошли, на улице никого не было, верно? Хмм, вроде никого. Но, что мы в погреб спустились, этого точно никто не видел. Значит, в погреб мы не спускались. Ты понял, Дог? Мы там покричали наверху, покрутились в доме минутку другую и убрались во свояси. А в погреб не спускались. Если бы это было так, ты просто скажешь, что Айрин пошла прогуляться и так и не вернулась. А мы с бадом поклянёмся, что видели, как она ехала из города с каким-то типом, ну, допустим, в Бьюике. Все поверят, не сомневайся. Мы это провернём. Только попозже. А сейчас нам надо смываться. Главное ты запомни, стой на своём. Ага. Мы сюда не спускались и вообще тебя сегодня не видели. Всё. Пока. До. Пока.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 Открылась и закрылась дверь в дом. Женский голос прокричал: "Э-хе-хе. Я вернулась". Доктор медленно поднялся. "Я внизу, Айрин". Дверь в погреб повторилась. У основания ступеней стояла молодая женщина. "Представляешь, опоздала на этот дурацкий поезд". Ох. Назад шла через поле. Ну да, как последняя дура. Надо было голоснуть и перехватить поезд через 2-3 остановки. Да мне как-то сразу это в голову не пришло. В общем, зря только ноги била. А вот если бы ты меня сразу подбросил до станции, я бы поспела. Возможно. Ты на обратном пути никого не встретила, ни единого человечка. А ты своё месиво месить кончил? Боюсь, Придётся всё переделать. Спускайся сюда, дорогая. Посмотришь сама. Джон Коллиер. Ничего кроме хорошего. Текст читателей. Владимир Князев, Олег Булдаков, Михаил Прокопов, Амир Рашидов, Елена Федари